Уиллоу вся была расцарапана. Пот струился по спине от прилагаемых усилий, но тело оставалось ледяным. Наконец она достигла привратницкой, и приветливая женщина с короткой прической улыбнулась навстречу ей. Невзирая на присущую ей недоверчивость, Уиллоу выложила привратнице историю своих злоключений и попросила помощи. «Дело настолько плохо, что необходимо вызвать скорую?» «Нет, не думаю», — сказала Уиллову. «Я не могла разглядеть, сломала ли моя спутница себе что-нибудь, потому что была под ней и отделалась только ссадинами. Но она слишком тяжелая, и я не могла снести ее вниз. Вы мне поможете?» «Я не могу оставить ворота, но не беспокойтесь, постараюсь оказать вам помощь». «О, я знаю, что мы должны сделать», — ответила Уиллоу, удивляясь, и как это она могла забыть о преданном докторе. «Позвоните в хирургическую доктора Тренера, узнайте, там ли он. Скажите ему, что с Мэрилин случилось несчастье. Она его пациентка. У меня нет номера его телефона, но он должен быть в справочнике». «Все в порядке, я знаю номер». Темноволосая женщина снова улыбнулась. «Он мой доктор тоже? Вам лучше зайти и присесть. Я должна вернуться к ней. Если он не сможет приехать, вы мне дадите как-нибудь знать? Конечно, возвращайтесь». Через 20 минут доктор-тренер вбежал в пальмовый дом. К этому времени Мэрилин ненадолго пришла в себя, пожаловалась на головную боль и ушибы, и снова впала в беспамятство. Доктор присел рядом с ней на колени, сердито сказав Уиллоу, которая сошла со ступенек, чтобы освободить ему дорогу, а теперь сидела внизу, на краю ближайшего цветника. Что вы сделали с ней? Мозг Уиллоу усиленно заработал. Доктор Тренер знал об изменении завещания в пользу Мэрилин. Видимо, с этим было связано его странное неуравновешенное состояние. Далее, преувеличенное неестественное восхищение Мэрилин, ставшей богатой наследницей, вспыхнувшая ненависть к Питеру Фарфилду, а главное, доктор засвидетельствовал смерть Глории Грэнджер без последующего вскрытия, необходимость которого он необоснованно отвергал. Наконец, страстное желание Мэрилин навсегда избавиться от своей тети. Какое сплетение интересов, и между ними проглядывает определенная связь. «Ничего», — холодно ответила Уиллоу. «Во всем виновата Мэрилин». Она каким-то образом поскользнулась, врезалась в меня, и мы обе покатились вниз. Я сама вся в ссадинах, но она, кажется, ударилась теменем. Только теперь после испуга доктора за жизнь Мэрилин Уиллоу подумала, что и она могла получить легкое сотрясение мозга. «Извините», — быстро сказала она, — «я немного и сама ушибла голову. Мэрилин приходила в себя несколько минут назад и казалась совершенно нормальной. Ее беспокоили только ушибы. Я не уверена, что сейчас она в обмороке. Понимаю». Подождите, я осмотрю вас позже. Он трогал лицо Мэрилин, звал ее по имени снова и снова. Уэллоу подошла поближе. Она хотела точно знать, какие первые слова Мэрилин скажет доктору Тренеру. Они оказались до странности банальны. Что случилось? Вы упали, сказал доктор Тренер, держа ее за руки. Но, насколько я вижу, серьезных повреждений нет. Вы можете сесть?» Мэрилин послушно села. Когда он спрашивал ее очень мягко, что ее беспокоит, она показала на свою руку. У Уиллоу впервые заметила, что у нее поразительно маленькие руки. «Моя кисть, она, кажется, повреждена». Он осторожно ощупал ее, и она даже не шелохнулась. Это не смертельно, по счастью. Она нервно засмеялась. Доктор же продолжал действовать. Ну, дорогая Мэрилин, попробуйте теперь встать.